«Крон, принц». Билл Зорки был в недоумении. «Ты же Бизон! В тебе сила немерена! Ну давай, поднапри! Ну...» «Не могу», — ответил Брендон. «Я что-нибудь сломаю, порушу». Он не двигался с места, прилипнув к земле всеми четырьмя копытами. «Или затопчу кого-нибудь». «Поверь мне, я успею вернуться!» Зорки стал волком и встал перед Бизоном. «Давай, наступай на меня!» Бесполезно. Брендон себе не доверял. «Так дальше нельзя», — зашептала мне в ухо Холли. «Он не будет аттестован по этому предмету и провалит экзамен в декабре. И тогда его выпрут из школы». «Давай мы с ним позанимаемся», — отвечал я тоже шепотом. «Пусть Брендон поймет, как круто быть диким, как это весело. Вдруг ему понравится». «Я тут кое-что придумала», — Холли сверкнула лукавыми глазами. «Всем превратиться!» — скомандовал учитель и хлопнул в ладоши. Я скользнул в шкуру пумы, хотя для борьбы мои раны еще слишком болели. Зато Зорки показал мне, как охотиться на дикообразов так, чтобы потом не выглядеть, будто ты упал лицом в огромный кактус. Упражнения мне давались легко, но когда я заметил, что Лу наблюдает за мной большими карими оленями глазами, мне стало досадно. Вот ведь кучка совиного помета. Я же хотел, чтобы она считала меня безобидным. И тут меня озарила идея. Нелл в обличье мыши торчала из травы рядом со мной. Такая крошечная, что я мог накрыть ее всю одной лапой. Другой бы хищник стал прикидывать, потянет ли этот зверек хотя бы на закуску. Но не я. Я только погладил ее лапой по меховой спинке. И раз, Нелл тут же превратилась обратно в девочку и отвесила мне ощутимый удар кулаком в мой кошачий нос. «Ты ж вабра меховая, лапы не распускай!» «Сори», — шепотом извинился я. Веселиться не было времени. Зорки стал строить противника противников парами. «Нелл», — скомандовал он, — «ты против Дариана. «С ума он сошел, что ли? Мышь против кота? Долго ли продлится такой бой? Нелл в спортзале даже укрыться негде». Но Зорки уже вызвал обоих на середину. «Ну, начали!» Дариан уже стал котом и как будто страшно радовался этому поединку. Он скользнул к Нелл. И кончик его хвоста заплясал. Хоть бы не перестарался. У Шерри плеск в медпункте последнее время и так оврал. Дариан застыл на месте. Нелл не собиралась убегать. Вместо этого она поднялась на задние лапы и воинственно засверкала на кота глазами. Дариан шагнул вперед, мышь рванулась ему навстречу, и он отскочил назад. Кот попытался снова наступать. Нелл прыгнула прямо на него. Дриан стал в шутку ловить ее лапой. Нелл без труда увернулась и молниеносно скрылась в рюкзаке у Виолы. «Отлично!» — похвалил Билзорки. Зорки. «Превосходно! Нелл, тебе высший бал. Ты вела себя правильно, и противник никак не ожидал от тебя такого поведения. Ты сбила его с толку и выиграла время для маневра. Не со всеми кошками это работает, но всегда стоит попытаться, особенно если ты ранена и тебе нечего терять». Мышка Нелл кивнула. Эта крошка умеет выживать. Молодец. Понятно, почему ее до сих пор никто не съел. Зорки обернулся к Дариану. «А тебе, увы, только двойка. Сразу видно, переел ты хозяйской икры». «Это был паштет из гусиной печени», — промямлил кот, кислый и злой. «Такой хвост, как у него, сделал бы честь любой белке». «Пересмотри, там и Джерри!» — хихикнул Скунс Лерой. «Вспомнишь, что коты побеждают не всегда?» Дариан зашипел на него, все испуганно отшатнулись в укрытие, но Лерой только рассмеялся Осторожно, Скунцева вонь выводит неделями. Следующим номером шли человеческие боевые техники. Бил Зорки считал необходимым научить нас сражаться в любом облике. Он практиковал с нами компиляцию с каратет Хэквондо и других техник самозащиты, пока мы не падали на пол, стеная и обливаясь потом. Выдержал! Вздохнул Брэндон после окончания урока и вознаградил себя очередной кукурузой. Теперь алгебра и физика. Брендон был ас в этих предметах, а я еле справлялся. По истории и географии, которые тоже преподавал Билл Зорки, я соображал гораздо лучше. «Дашь списать, Брендон. «Да не вопрос», — щедро заверил Бизон. Мне стоило большого труда сосредоточиться на алгебре и физике. Все мои мысли были заняты предстоящим ужином с Эндрю Миллингом. Как Миллингу удалось добиться такого успеха и известности среди людей? Ведь он людям чужой. Может, он тайный агент вроде Джеймса Бонда, которого Билл Зорки так уважает, что собирает все фильмы о нем и знает их наизусть. После обеда мы засели в домике на дереве. Я Холли Дариана Брэндон. Друзья замучили меня вопросами о моем могущественном покровителе. «Сколько у него бассейнов?» — приставала Холли. «Я-то откуда знаю? Спроси его сама». «Да что ты злой-то такой?» Полли теребила меня за уши. Я мотнул головой, и она отлетела к перилам, уцепилась за них когтями и перевернулась на них, как на брусьях. «Если этот милинг так богат, пусть поддержит нашу школу!» — предложил Дариан, уже переживший свое поражение от мыши, снова в благодушном расположении духа. «Поддержал уже!» — объявил я, свешивая лапу с настила. «Он правда так знаменит?» — заинтересовался Брэндон, бродя под деревом и отпугивая незваных гостей. «Скорее, просто богат!» — предположил я. «А вдруг он захочет тебя усыновить?» — возликовала Холли. «Тогда ты будешь жить в замке! У тебя будет свой дворецкий! И нам придется записываться к тебе на прием!» Я понятия не имел, кто такой дворецкий и зачем он нужен, да и знать не хотел. «Да ну вас! понавыдумывали! Я одним махом спрыгнул с дерева. Перед ужином мне еще надо было принять душ и переодеться. С колотящимся сердцем я ждал водителя от Миллинга. За мной явилась стройная молчаливая женщина, в которой я сразу учуял оборотня. Когда она повернулась ко мне и велела пристегнуть ремень, она наполовину превратилась, язык у нее раздвоился и постоянно мелькал между губами. Жутковатое зрелище. Меня мороз продрал по спине, и я был рад, что эта женщина-змея не намерена со мной общаться. Сиерра лучше казался большим ранчо из дерева и серых валунов. Вокруг главного дома выстроились блочные постройки поменьше, видимо, для гостей. Раньше лежало у подножия горы, и из огромного панорамного окна открывался потрясающий вид на горы Гранд Титан, уже покрытые первым снегом. Несколько гостей в дорогих походных ботинках бездельничали перед гранитным камином, почти таким же огромным, как входные двери в школу Кристалл. Камин приятно грел, но от него ужасно пахло лесным пожаром. Огонь я тоже не люблю. Когда мальчишки из моей первой школы жарили на костре зефир, я не участвовал. Водитель-змея, к счастью, молчала при гостях. Она провела меня в столовую, уютное помещение с деревянной мебелью и неяркими напольными лампами. Я учуял Миллинга еще до того, как увидел. У него особый запах. Запах доминантного самца, хозяина территории, с которым шутки плохи. «А, Карок, произнес он небрежно, но по-доброму. «Здравствуйте, Эндрю!» — ответил я и поглядел ему прямо в глаза. Миллинг не любит подобострастие. «Хочешь пива? — засмеялся хозяин. — На кухне скажем, что это для меня. Я сразу вспомнил историю Бриджера о том, как однажды он по неосторожности напился до бесчувствия и так узнал, что оборотни плохо переносит алкоголь. Я отказался от пива. По виду милинга я понял, что это была проверка, и я ее выдержал. — Ясная голова прежде всего, — похвалил он. Помнится, он хвалил тогда виски Дональда, но теперь перед ним стоял только стакан воды. Вокруг меня запархала хорошенькая горничная. Она взяла мою куртку, осведомилась, что я буду пить, всучила мне меню и поставила передо мной тарелку с ветчиной. Когда она от меня отстала, я даже обрадовался. Мне в тягость, когда со мной обращаются, как с кронпринцем. Я заглянул в меню, увидел стейк из бизона и вздрогнул. Никогда больше не стану есть бизоньего мяса И оленьевое тоже. С другими крупными рогатыми, к счастью, не знаком. «Почему ты позволил забрать у тебя складной нож?» Вдруг спросил Милинг. «Это-то он откуда знает?» «Марлон пригрозил, что наговорит про меня гадостей», — промямлил я. «Мне не нужны неприятности». «Ты же заберешь этот подарок обратно?» «Когда-нибудь». «Тебе интересно, как я достиг того, что имею?» Миллинг откинулся на спинку стула и сверлил меня темными глазами. Его пальцы перебирали солонку и перечницу. «Я не всегда был...» «Богатым и знаменитым». «Где вы учились в юности?» — поинтересовался я, подумав, что друзья не дадут мне покоя и завалят меня вопросами. «То есть ты не хочешь знать, как становятся богатыми?» — засмеялся Миллинг. «Ты из редкого меньшинства». «Это же не страшно, правда?» Я смущенно стал жевать ветчину. Миллинг не то улыбнулся, не то скорчил гримассу. Жутковатую такую. «Нет, не страшно». И почти не имеет отношения к истории, которую ты сегодня услышишь. И он начал рассказывать.